Двадцать шесть. Тхан заболела. Что такое жизнь? Над этим вопросом Ния думала постоянно. Почему она появилась в галактике? Почему есть разум? Для чего он дан? Почему? Почему? Она сидела в своей келье и слушала заунывное пение монахов. Теперь их молитвы были свободны, как ветер, что не знает преграды, а голоса такие чистые. Ния прислушивалась к ним, не могла поверить, что их издают люди. Да, люди. Несмотря на отличие от землян, они были людьми. И опять вопрос. Почему? Ния встала, сняла с полки сверток с клинком, развернула и прикоснулась к металлу. Зачем он ей тут? Зачем постоянно достает и поглаживает, словно это ее ребенок? Она вздохнула, завернула металл обратно в ткань, и положила на место. «Пора», — спокойно сказала рыжая девушка, и, посмотрев на свои изрядно похудевшие пальцы, встала и подошла к столу. Тхан заболела. Нехватка пищи сказалась на ней. не сняла с шеи кулон с кристаллом Буру, взяла графин с водой, налила ее в железную кружку и, опустив в него кулон, стала ждать. «Кто ты, Буру?» И опять вопрос, на который знала, что нет ответа. Через полчаса Ния достала кулон, аккуратно вытерла его, надела обратно на шею и, взяв кружку, пошла к леди Тхан. «Это хоть и не снадобье», — произнесла Ния, приподнимая голову подруги и приподнося кружку к потрескавшимся губам. «Но оно тебе поможет». Тхан выдохнула, не стала спорить и с жадностью выпила все содержимое. «Вот и умница. А теперь отдыхай, я посижу рядом». Ния вздрогнула, с долины уже тянула холодом. «Алос, ты здесь?» Громко, чтобы было слышно за дверью, спросила Ния. «Да, моя госпожа». «Принеси дров». «Сейчас», — тут же ответил оруженосец, и его шаги затерялись в глубине пустых коридоров. «Скоро будет огонь, ты согреешься, а пока на». Ния встала, сняла со стены гобелен и укрыла им тхан. «Я...» «Молчи», — попросила ее Ния. «Завтра нам надо с тобой посмотреть стеллаж у Сват-4. Он разрешил». На этих словах Тхан улыбнулась, вытянув руку, прикоснулась к ней. «Да, обязательно посмотрим», — тихо произнесла и закрыла глаза. Тхан не проснулась, когда алас растопил небольшую печь. Она попросила его присесть рядом, понимая, что в коридоре ночью будет холодно. Теперь пламя огня смотрелось убаюкивающим, таким теплым и нежным. Ния не заметила, как облокотилась на стол, и глаза сами закрылись. Иногда сны ничего нам не говорят, они просто снятся, и все. Ния проснулась, все еще ощущала тепло на своих руках и какой-то странный запах. Смесь кислого и сладкого. Открыла глаза, только начало светать. Алла, соблокотившись на стену, спал. «Странный запах», — подумала Ния. Он не отталкивал, но в то же время настораживал. Спина затекла. Стараясь не шуметь, встала и тихо вышла из келья. Что-то гудело в груди, словно маленький моторчик. Прижала ладонь и сразу все успокоилось. Желтые лучи восходящего солнца скользнули по потолку. Нее подняла голову и стала рассматривать странные узоры, что были нанесены под сводами арки. В этом монастыре много чего странного. Ей попадались манускрипты с простым описанием «Почему растет горох?» и в то же время книги, больше похожие на математическое написание бинарного кода. «Сегодня снова будет осада, будет обстрел». Но Ния уже знала, что скоро все закончится. Исров не выдержит и бросит все, что у него есть, и стены падут. «Скоро», — повторяла она, стараясь рассмотреть, как по долине течет густой туман. Он словно живой, то подымался на холмы, то, достигнув каньона, неспешно утекал вниз. «Скоро». Ещё раз повторила и вздрогнула от того, как кто-то прикоснулся к её плечу. алас «Да, госпожа, наденьте, так теплее будет». Он положил ей на плечи толстую накидку. Как давно это было! Она всегда беспокоилась о других, а о себе забывала. «Спасибо», — с благодарностью сказала, и оруженосец, словно тень, неслышно удалился. «Война — двигатель прогресса» — эту фразу впервые услышала на далекой земле. Но они не правы. Ния знала другие миры, которые никогда не воевали и жили в своей, понятной только им, гармонии. Война, в первую очередь, — это страх, и что бы там ни придумывали в ее оправдание, это так и есть. Гнев порождает эмоции, за которыми следует волна в эфир. Все это в энергетическом поле планеты. Лишь только вода может все нейтрализовать. Почему вы воюете? Почему? Для власти, богатства, тщеславия. не вспомнила, как сама шла в бой. Но она не нападала, она защищала. А в чем разница? Жизнь одних в обмен на смерть других. Ей порой хотелось все забыть и вернуться обратно на Рыжую гору. Пусть меры бьются, убивают друг друга. Что она может с этим поделать? Что? Откуда-то из долины донесся вой труп. Ну вот, началось. И пошла проведать тхан.